Глава 23. Мантикоры и целитель работали слаженно, как часовой механизм, словно всю жизнь только этим и занимались. Ведьма латала, восстанавливал магические энергопотоки, подпитывающие каждого живущего, а Листиков старательно лечил обезвоживание и запустил артефакт очистки кровеносной и лимфатической систем, хотя и понимал, что яд, парализовавший нервные окончания, так вывести не удастся. Что делать, они оба толком не знали, но были полны решимости спасти парня. Все, что оставалось, это действовать по наитию. Полковник Хордингтон, чтобы не мешать и быть чем-то полезным, вышел разбираться во двор, где обнаружил крайне раздраженного дракона Ассерия, которого с трудом сдерживал Ассиешс. Драконовец с помощью кровососа еле удерживал зверя во вменяемом состоянии. Там же у самых ворот притулилась служебная повозка с перепуганными лошадьми. Видимо, в ней до того, как парня унесла мантикора, везли сюда курсанта Соледина. На козлах сидел бледный, дерганный старшекурсник, попавший сегодня в наряд при конюшне и крепко сжимал трясущимися ладошками ремни поводьев. «Шехт!» Голос Иерра отвлек змею до дракона, и щитомордник, тут же развернувшись, грохнул хвостом и сломал ни в чем не повинно плодовое деревце у крыльца. Потом взревел, мотая головой и метко плюнул прямо на парадный полковничий мундир. Да, рвется он к парню, взлетел, как того повезли. Я еле успел вскочить на спину, кровосос уже в полете прилаживал. В напряженном голосе драконоведа явно слышалась гордость за ученика. Как осерь успел так привязать его к себе за неделю? Хотя вечно парни из драконятника выгонять приходилось. Настойчивый. А сейчас вот буянит его крылатый, и еще все время в голову мне долбит. Слюни, слюни, слюни. Хрень какая-то, не понимаю. Вон и по тебе уже текут. И... Ах ты, стой, хмырхова скотина!» Асиеш не успел увернуться и тоже оказался обслюнявлен, а дракон опять зарычал, мотая хвостом и топая лапами так, что в небольшом домике целителя жалобно зазвенели стекла. «Ясно. Надо отправить кого-нибудь в штаб эскадрильи и графу Нерандесу. Боюсь, сами не справимся. Потеряем парня, да и дракона, пожалуй, тоже». Когда дело не касалось романтических отношений, Иер решение принимал мгновенно. Эй, курсант! Окликнул он парня на козлах экипажа. Как там тебя? Дорогу к штабу знаешь? Генерал-майора Фандерта видел. Тогда дуй туда и доложи обстановку. Передай, что срочно нужен целитель и артефакты. Живее, слышишь? Юноша попытался вытянуться на козлах по стойке смирно, потом энергично закивал, подхлестнул и так желающих убраться подальше от дракона лошадей, и рванул выполнять приказ: А ты? Иер, развернувшись, к косиешься, ткнул в дракона. «Давай на нем к двуликим. Графу про Наула скажи и...» «Ты в своем уме?» — перебил драконовед психанув и наплевав на субординацию. «Я его с кровососом еле держу. Он сейчас не только не взлетит, но и порвет нас на тряпочке, если попытаемся принудить. Иер, ты просто не представляешь, что сейчас у него в башке творится». Словно в подтверждение его слов, щитомордник попытался всунуть эту самую башку в распахнувшуюся дверь, из которой как раз выглянул Берт. Громадный мужчина, едва оказавшись на крыльце, был тут же тоже основательно оплеван драконом. Замер, обтекая, озадаченно буркнул что-то типа «Наверное, так им сойдет», и, ничего не объяснив, скрылся в доме, плотно прикрыв за собой дверь. «Ясно. Значит, отправлю кого-то из Майерши. Попытайся продержать зверюгу сколько сможешь. Парень жив пока, лишь бы обошлось». Иер махнул рукой в сторону чешуйчатой громадины и тоже вернулся в дом. Вошел он как раз в тот момент, когда И.Т. и Кася старательно счищали с места Мохнатого повисшей соплями драконьи слюни. «О, вот еще!» — обернулась к нему Кассандра. Девушка рванулась к нему, чуть не опрокинув декоративную подставку под зонты, и стала торопливо чистить мундир полковника, старательно собирая склизкую массу в плошку под его ошарашенным взглядом. «Очень удачно, с одного Берта не хватит», — одобрительно кивнула екейца, Кейтса, не отрываясь от своего занятия. Мантикура сосредоточенно чертила что-то в воздухе отросшими острыми когтями. Рядом с двуликой ведьмой висел пузатый зеленый котелок в клубах призрачного дыма, от его бока синего пламени. Хозяин дома тоже без дела не сидел. Целитель склонился над пациентом, аккуратно смазывая губы о чем-то вроде радужного гномьего топлива и глухо-отрывисто бормотал себе под нос. «Если остановим, то выживет», — лишь бочнулся. «Здоровье, конечно, но ведь жив будет, ага». Очки на его носу поблескивали стеклышками, а по из-под седых волос текли струйки пота. Парфирий Майхарыч очень переживал, чувствуя свою вину за случившееся с курсантом, и потому нервничал, суетился и торопился, пытаясь сделать хоть что-то. Поняв по шалелым глазам жениха, что тот ничего не понимает, Кася, не прерывая своего крайне важного занятия, стала вводить Иера в курс дела. Майор считает, что на осколках, которые мы. Да неважно. в общем, есть состав, точнее, остатки состава. Он, как оказалось, был на основе наульева яда и еще чего-то, но целебного. Не отравляющий, короче, а какой-то не такой модифицированный. Сама не поняла. Парфиль Майхарыч говорил про медленное привыкание и контроль. Он смог что-то синтезировать, какое-то вещество выделить, но не было катализатора и еще чего-то важного. Они решили, что кровь двуликих частично замедлит развитие болезни. Это Кейтса сказала. Но человеку их кровь просто так не подходит. И ИТ... Тогда дала свою, чтобы у нее рез... Э, короче, чтобы подошло. лемеер так могут, оказывается, поэтому их ловили всякие мерзавцы. Ну и вон там, видишь, такую штуковину поставили. Девушка ткнула измазанным в слезе пальцем в светящийся куб, который висел над головой лежащего мертвенно-бледного парня. От артефакта к Ассерию, как щупальца медузы, тянулись пульсирующие синебагровые нити. Кейтса сказала Берту, что нужна часть дракона, как раз того, во дворе. Это же осерия дракон! Кейтса почуяла как-то, а Серий его глыбы назвал. Отправила Берта за чешуйкой или кусочком когтя, наверное, а он слюни принес, точнее, в них пришел. Вот и собираем теперь. Кейтса сказала, много надо. Кровь еще от всех майерша взяли по чуть-чуть, потому что они братья, и какая-то там связь у них нужная. А у капитана-гроностайчика Мейса Махната взять кровь не дала. Сказал, он для другого послужит. Вот тут и Еры вспомнил, что собирался послать гонца графу Нерандесу, а увидев свернувшихся клубками крепко спящих каракалов, окруженных ведьминским куполом восстановления, сообразил, что первоначальный план с гонцом придется менять. «Точно. Капитан. Думаю, так даже надежнее. Срочно отправляйся в графство Нерандес. С графом ты знаком, так что проблем не будет. У него должны быть хоть какие-то полезные сведения и старые разработки по защите от яда наулов. Я очень надеюсь, да и предупредить не мешало бы. Думается, мне не один уже соледен тут завязан. Помнится, бывшая директриса приюта попаданок тоже наула, а недавнее нападение на них странное. Да и до того, по слухам, какие-то волнения в графстве были. Хоть и не упоминались наулы, но все завертелось как раз после побега той дамочки. Совпадение ли? Повторять Клименту распоряжение дважды было не надо. Юрки белоснежный горностай размером земного волкодава пулей вылетел за дверь, вызвав очередной рев дракона и дребезжание оконных стекол. «Девочки, давайте, что собрали, а вы кыш во двор. Берите ведра и нацедите животины слюны. Надо бы обмазать парнишку на всякий случай, перед тем, как кокон на него растянуть». Деловито, нетерпящим возражений, тоном потребовала от мужа и Хордингтона мейса мохнатая, переливая из плошек в котелок ценную субстанцию. Вспышка ярко-лиловых искр чуть не спалила двуликой часть волос. «Хмырхова задница, чтоб вас! С драконами свяжешься?» От неожиданности ругнувшись, взвизгнула ведьма, энергично мешая пузырящееся варево. Так умарим, парни. Даже мышей нет, чтобы проверить. Я же ни разу в смесь такое не добавляла. А литфорник с кровигоном вообще не сочетают в таких пропорциях, как вы сказали, Порфирий Майхарыч. Еще и температура зелья растет. котел у меня выдержит, а вот курсант. а Бульк, бульк. Кейтса точно не ожидала, что с плеч и Этея и Каси сорвутся их махмыры, и словно заправские ныряльщики ухнут в котел, где, казалось, взбухала и ворочалась, пытаясь найти выход вулканическая магма, только зелено-коричневого цвета с ярко-синими трещинками на поверхности. Варева мигнула, засветившись радужным маревом, последний раз булькнула, выпуская из недр блестящих, как новенькие монетки лупоглазиков, и замерла жидкой зеркальной гладью. Надо же! Мантикора с сомнением потыкала в него маленькой серебряной ложкой на очень длинной ручке, Что-то вышло, но неожиданно, вроде как надо. Ведьма принюхалась и удовлетворенно кивнула, покосившись на лемер в ожидании пояснений. Когда душа желает помочь, она помогает. Чистота порыва исцеляет и гармонию приносит, чуть улыбнулась на ее вопросительный взгляд Иетея. Когда полковник и Берт вернулись с полными ведрами целительных слюней, сами также от души опять щедро оплеванные, а Серий, казалось, уже не был так бледен. На его застывшем лице и полуобнаженном теле светились таинственные знаки, словно тонкой кистью, выводимой серебром неизвестной субстанции. Ведьма слегка покачивалась в трансе, напевая что-то гортанными звуками, и заканчивала разрисовывать голые ступни парня. Листиков убирал источивший заряд артефакт очистки, чтобы настроить предназначенный для полевых условий портативный кокон исцеляющего сна. Перенервничавшие девушки под мягким и чутким руководством мадам Листиковой проворно убирали со стола повторно накрывая его для легкого перекуса. Жена целителя уверенно заявила, «Тем мальчикам после сна надо будет подкрепиться и много пить, да и скоро новые гости объявятся. Надо подготовиться, чтобы потом не отвлекаться, мало ли что». Милая пожилая женщина, будучи замужем не один десяток лет, не первый раз оказывалась в необычной, пугающей и странной ситуации. Житейская мудрость научила ее быть спокойной и делать то, что должно хорошей жене не мешать и помогать по мере сил, выполняя то, что положено, несмотря ни на что. Как водится, она не ошиблась. К тому моменту, когда, запеленутый как мумия, в пропитанные слюной дракона бинты Осери задышал ровнее, забылся в беспокойном сне в маленьком дворике целителя, успокоившийся щитомордник, а в дом к Листиковым стали прибывать незваные гости. Если граф, наплевав на все светские правила, прибыл по-простому, как обычно двуликий, на своих четырех лапах, Правда, в компании домашнего целителя и пары здоровенных тигров-телохранителей, то прилетевшему на драконах генерал-майору сопровождением пришлось отсылать свой воздушный транспорт обратно. Разместить крылатых ящеров было негде от слова совсем. Небольшой пятачок квадратного дворика перед крыльцом занимал громко храпящий, прикрытый кожистыми крыльями шар, к боку которого прислонился вымотанный драконом Осиешс. И привез с собой командир эскадрильи не только штатного лекаря, но еще одного человека, медленно хромающий на скрюченных ногах, с пустым рукавом заправленным под ремень, подпоясывающий китель, он подозрительно осматривал каждый кустик и травинку и производил впечатление странное и неоднозначное. А еще, к удивлению Осиешса, на него среагировал моментально проснувшийся дракон Осерия, среагировал как будто на собрата, старшего, мудрого и того, кто поможет и защитит. Первое, что сделал этот индивид, дохромав до щитомордника, Это вытащил из дракона контролирующую иглу кровососа и с презрительной гримасы швырнул артефакт на землю. Костыли для слабаков! просипел он, обернувшись к дракона Они нас тогда на этом и поймали, твари, быстро же все забывается. А может, и доклад мой никто не читал, расписали в запас, канцелярский бумага Мараке. Тьфу, сколько еще должно погибнуть? Мужчина смачно сплюнул и, не обращая внимания на опешившее от такой отповеди начальство, Здоровой рукой потрепал дракона по морде и целеустремленно поковылял крыльцо.